Никакой, брат, в тебе чести нет. Верзилу от волнения мучило удушье. Он глубоко дышал, втягивая темно-желтые щеки. Потом поднял на Прохора острые, с вывернутыми веками глаза и ударил кулачищем в грудь. Прохор Петров, поверишь ли? Эх, я, звичая, накладывай, как поп, какую хошь пикелью, все вспомню и не крякну. Да торвись, моя башка с же я Поймай цыгана. Знаешь, ну, того самого. И доставь сюда. Я поймаю. Впрочем, этот разговор происходил давно. Вскоре же по приезде Прохора из Питера. А сейчас глубокое ночное время. Сейчас в доме Громовых самые разгар бала, после снегурочки и доморощенного концерта. Съезд начался в одиннадцать часов, гремела музыка, крутились танцующие пары, сновали по всем комнатам маскированные, у столов оля фуршет, хватая, на что глаза глядят, всем весело, всем не до сна, а Кэти спит, не улыбнется. Ферапонту снится страшное, Будто сам владыка архиерей, мчит на тройке ищет, не находит диакона, повелевает «властью мне данную, немедленно растричь его лишить сана, обрить полбашки и предать анафеме». А за владыкой черный с провалившимся носом «всадник». Кто-то переводит стрелку с ночного времени на утро. Без и черный всадник проскакал и раз, и два, и вслед ему чертова собачка весело протявкала. Лай, собачка, лай. Ночь линяет, гаснет, брякает бубенцами, тройка не стоит. А как выросла над тайгой весенняя заря, балкончился Насыщенные вином и снедью гости разбредались. Кэти открыла полусонные глаза — В избушке холод, дьякон Ферапонт храпит с прихлюпкой сквозь дверные щели. Львет голубеющий рассвет, Кэти вздрогнула, быстро надела беличью шубку, отыскала в сумке зеркальце, вышла на волю, ахнула. Возле избушки пустые сани. — Лошади! Где лошади, дьякон? Да просните же! Кэти беспомощно заплакала. Ей больно, горько и обидно. Так прошла эта лихая ночь. Бродяга месяц давно закатился в преисподнюю ночлежку на покой. Над миром вечно зеленых лесов блистало солнце. Медленно раскачиваясь, время двигалось вперед. Дороги портились. Нина Яковлевна собиралась в отъезд. Прохор разлуки с женой немало не грустил, но стал с ней подчеркнуто вежлив и внимателен. Нина по-своему расценивала перемену в нем. Она старалась удерживать фальшивые чувства мужа на почтительной от себя дистанции. Уныло перезванивали великопостные колокола. После шумной гульбы на масляной для рабочих настал теперь Великий пост. По приказу Прохора цены во всех его лавках и лабазах привскочили, а ничтожный заработок в среднем до 40 рублей в месяц оставался прежний, шел скрытый в народе ропот. Когда вздорожали хозяйские товары, полуголодные рабочие стали забирать у частных торгашей. К тем, бывшим в поселке вольным лавкам быстро присоединились из дальних мест новые богатенькие прасовы. Они доставляли товары на возах, располагались табором в тайге на приисках вблизи заводов. Тут же появились спиртоносы. Черный и всадник со своей черненькой собачкой, меняя золото на спирт, шмыгал взад-вперед и был неуловим, как ветер. От Прохора приказ гнать торгашей в три шеи. Ретивые урядники, получавшие от конторы сверхказенного оклада большие наградные деньги к Рождеству и Пасхе, круто принялись за дело. Вазы с товарами опрокидывались, торгашей выпирали за пределы работ, упорных пароли на Изгнанные с одного участка, они перебирались на другой, побитые, поруганные, превращались в силы обстоятельств из покорных верноподданных царя в заядлых крамольников. Тайно продавая с барышом товар, они подзуживали рабочих. «И чего вы, ребята, смотрите на эти самые порядки? Хозяин Мазури, курятник с приставом Халуи, да и вся власть-то должно быть такая!» «Судья тоже получал от конторы смазку, имел казенную квартиру с отоплением, освещением, да за особые услуги наградные».